Глава 20. Петушиный бой. По временам случалось, что на мельницу в Козельбрухе приходили странствующие подмастерья и по праву и обычаю гильдии просили у мельника ужина и ночлега. Но от мастера у чёрной воды им ждать было нечего. И хотя обычай обязывал его к гостеприимству, он его не соблюдал. И с на смешками прогонял бродячих подмастерьев. Для бездельников у него не найдётся ни хлеба, ни каши, прикрикивал он на них. Пусть убираются ко всем чертям, пока собак не спустил. Этого обещания обычно хватало, чтобы избавиться от прохожих. А если кто-нибудь из них возражал, мельник умел устроить так, чтобы бедняге показалось, что его травят собаками. Путник бежал тогда со всех ног и кричал, отмахиваясь от них дорожной палкой. Не надо у нас тут ничего разнюхивать, говорил в таких случаях мастер, и есть за дарма тоже. Это случилось в томительный жаркий июльской день. В раскаленном воздухе над Казальбрухом дрожала Марева и дышалось тяжело. Измельчительно рвя, сильно пахло водорослями и илом. Приближалась гроза. Крабат улегся на берегу пруда в тени вника, подложив руки под голову, лежал он в траве и жевал соломинку. Он устал, и его клонило в сон, глаза уже закрывались. В полусне он услышал, что кто-то громко насвистывая подходит по дороге. Открыв глаза, он увидел стоящего над ним странника. Незнакомец был худым, высоким, смуглым, как цыган, с высокой остроконечной шляпой и тонким золотым кольцом в левом ухе. Одет как обычный мельничный подмастерье в широких холщовых штанах, с топором за поясом, с дорожным узелком на ремне через левое плечо. Привет, брат, поздоровался он. Привет, зевая, сказал кробат. Откуда, куда? Оттуда, туда, ответил ему незнакомец. Проводи ко меня к своему мельнику. Он сидит у себя, откликнулся кробат сонно. Сразу налево, как пройдёшь по коридору, первая дверь. Она не заперта. Незнакомец с насмешливой улыбкой оглядел кробата. Делай, что я говорю, брат, и отвези меня к нему. Кробат почувствовал, что от незнакомца исходила некая властная сила. Она заставила его подняться и указать ему путь, как он требовал. Мастер сидел в своей комнате за столом и с недовольством поднял голову, когда кробат привёл к нему незнакомца. Но того это казалось ничуть не заботило. "День добрый", заговорил он, подымая шляпу. Приветствую тебя, мастер, и прошу по обычаю гильдии обеда и начлега на сегодня. Мастер с обычной своей грубостью указал ему на дверь, но незнакомец с этим не смутился. Не трудись исполнять этот свой трюк с собаками, сказал он. Мне известно, что у тебя нет ни одной. Позволяешь? Он без дальних церемоний уселся на стул, стоявший на другом конце стола. Крабат больше ничего не понимал. Как мастер всё это терпит? Он должен был вскочить, выгнать наглого странника с мельницы, во всяком случае поколотить его. Почему он этого не делает? Не говоря больше ни слова, оба сидели, разделённые столом, и смотрели друг на друга с такой яростью, как будто в любой миг один мог наброситься на другого с ножом. На улице послышались первые раскаты грома, еще далекие, едва слышные и глухие. В дверь заглянул Хансу, потом Михал, потом Мертен. Под мастерья за под мастерьям переступали порог комнаты, пока не собрались все. Потом они говорили друг другу, что неожиданно каждого из них охватило желание зачем-то увидеть мастера. Гроза надвигалась. От порыва ветра взвякнули окна, сверкнула молния. Незнакомец вытянул губы и плюнул на стол. На месте, куда он плюнул, появилась огненно-рыжая мышь. Ну умельник, и ты теперь. Мастер выплюнул на стол чёрную мышь, такую же одноглазую, как он сам. Мыши стали гоняться друг за другом на своих ловких лапках. стараюсь укусить одна другую за хвост рыжая чёрную, а чёрная рыжую вот чёрная уже раскрыла рот, но тут незнакомец щёлкнул пальцами и там, где только что сидела рыжая мышь, приготовился к прыжку рыжий кот. Мгновенно чёрная мышь превратилась в чёрного одноглазого кота. Шипя и распустив когти, оба кота начали драку. Удар лапой, укус и новый удар. Рыжий кот старался попасть в единственный глаз чёрного, с криком набрасываясь на него. Ещё немного, и это бы ему удалось. На этот раз пальцами щёлкнул мастер, и на месте чёрного кота вдруг оказался чёрный бойцовский петух. Хлопая крыльями, угрожая когтями и клювом, напустился он на рыжего кота. Тот отпрянул, Но незнакомец щелкнул пальцами, и на столе стояли два разъяренных петуха, черный и красный. За окном бушевала гроза, но подмастерья не обращали на нее внимания. Между двумя петухами разгорелся жестокий бой. Расправив крылья, набросились они друг на друга. С обеих сторон сыпался град ударов клювом, когтями и шпорами. Пронзительно крича, петухи оборонялись и били крыльями, так что перья летели. Наконец, красному удалось взлететь на спину чёрному. Он крепко вцепился когтями в оперение противника и безжалостно долбил его клювом, пока чёрный не обратился в бегство. Красный петух преследовал его, прогнав через всю мельницу до самого козальбруха. Последняя яркая вспышка молнии Потом раскат грома, словно тысячи ударов в летавры, и тишина. Только дождь ещё струится по окнам. Ты проиграл сражение мельнику чёрной воды, сказал незнакомец. Я голоден. Неси быстрее поесть и не забудь вина. Мастер с лицом белым как мел поднялся со своего кресла. Собственноручно принёс он незнакомцу хлеба и ветчины. копчёного мяса и сыра, огурцов и маринованный лук. Потом он спустился в подвал и вернулся с кувшином красного вина. Киславата поморщился, не знакомится отведов. Принеси вина из той маленькой бочки, что стоит в дальнем углу справа. Ты бережёшь его для особых случаев, а этот случай особый. Скрежеща зубами, мастер подчинился. Он проиграл поединок и должен был повиноваться. Незнакомец приспокойно продолжал обед, а мастера подмастерья глядели на него. Они стояли на своих местах как вкопанные и не отрывали от него глаз. Наконец тот отставил тарелку и вытер рот рукавом. Ну, обед был вкусный и сытный, сказал он, поднимая напоследок бокал. Ваше здоровье, братья. А ты обратился он к мастеру, смотри впредь, кого выставляешь за дверь, это тебе, пумхут, говорит. С этими словами он поднялся, взял дорожный узелок и топор и вышел с мельницы. Крабат и остальные вышли вслед за ним, и мастер остался один. Гроза над Козельбрухом кончилась, в небе светило солнце, и от земли поднималось тепло. А воздух был свежим, как вода из колодца. Пумхут шёл своей дорогой по мокрым лугам к лесу, не оглядываясь и что-то насвистывая. Пару раз на солнце блеснула его золотая серьга. Ну, что я вам говорил, воскликнул Андруш. Кто имеет дело с Пумхутом, всегда замечает после то, что лучше бы ему прежде заметить. На 3 дня и 3 ночи мастер заперся в чёрной комнате подмастерья ходили по дому, стараясь не шуметь они стали свидетелями поражения мастера в поединке с помхутом и было ясно, что даром им это не пройдёт расплата наступила вечером четвёртого дня мастер явился в людскую посреди ужина и выгнал их из-за стола на работу от него пахло вином Он стоял перед ними бледный как смерть, осунувшийся не бритый. Почему все не на работе? Мне что за ручку вас водить? Вон все, засыпать зерно. Будем молоть на всех жерновах и как следует, а не то? Всю ночь пришлось парням надрываться на мельнице. Мастер подгонял их безжалостно, крича, угрожая, ругаясь и сыпя проклятиями, не давая ни минуты отдыха. Когда наконец светало, Под мастерье валились с ног. Казалось им, переломали дубинкой все кости. Тогда только мастер отправил их спать. На весь день он оставлял их в покое, но вечером всё началось снова. Так проходила ночь за ночью. Как только темнело, мастер гнал их в мельничную горницу, где с насмешками и руганью заставлял надрываться до рассвета. Только в ночи с пятницу на субботу им не приходилось работать, потому что занятия чернокнижем продолжались. Но превращаясь в воронов, подмастерья едва удерживались на своём шесте. Такими они были усталыми, а некоторые так и засыпали на нём. Мастеру было всё равно, что и как они запоминали, было их дело. Только раз, когда Витко свалился во сне с шеста, Он отругал его. Витку приходилось хуже всех, потому что он был подростком. Ночная работа особенно изматывала его. Михал и Мертан пытались помочь ему, Ханцу, Крабату, Сташко тоже, но мастер был повсюду, и ничто не ускользало от его единственного глаза. А по Мхуте речь никогда не заходила. и всё же ребята знали, мастер мстит им за то, что они стали свидетелями его поражения. Так продолжалось неделями, до первого новолуния в сентябре. Тогда, по своему обычаю, ночью явился незнакомец с петушиным пером, и парни взялись за работу, а мастер, подгоняя их, щёлкал на козлах кнутом. Молча метались под мастерья с мешками от повозки к мельничной горнице, засыпали привезенные в мертвые жернов и спешили обратно. Все шло как всегда, но в этот раз было тяжелее из-за постоянной усталости. И вот во втором часу ночи Витку стало совсем не в моготу. Подняв с повозки один из последних мешков, он начал шататься и упал на пол пути к мельнице. Задыхаясь, лежал он в траве лицом вниз. Михал повернул его на спину, разорвал на груди рубашку. Эй, вскочил мастер, что там такое? И ты еще спрашиваешь, сказал Михал, подымаясь и нарушая безмолвие, обычное для ночей на волуния. Неделями заставлял нас надрываться ночью. Как это может выдержать такой малец? Кыш! крикнул мастер и ударил Михала кнутом. которой петлей обвил ему шею. Оставь. Первый раз Кропотц слышал, как человек в черном заговорил. Голос его был похож на пылающие угли и на звенящий мороз. По спине Кропотца пробежал ледяной холод, и при этом у него было чувство, что он стоит посреди огня. Черный махнул Михалу рукой. чтобы он убрал видков в сторону. Потом он забрал у мастера кнут и столкнул его с повозки. Михел отнёс мальчика в дом, а мастер должен был остаток ночи работать за него вместе с парнями, как приходилось ему делать между Новым годом и Пасхой. И подмастерья были этим довольны. Хоть в козель брюхе никого не ждут, в июле был на мельнице Пумхут. Случилось то, чего никто не ждал. Их мастеру урок он преподал. В отместку мастер много дней подряд гонял работать по ночам ребят. Когда однажды сбился Витко с ног, мальчонке Михал, как всегда, помог. А мельник Михала хватил бечем. И шрам краснел на шее горячим. Глава двадцать первая. В конце ряда. Со следующего дня мельник оставил под мастерью в покое. Только шрам на шее Михала напоминал еще о том, как мастер неделями ночь за ночью тиранил ребят. Теперь они снова выполняли свою обычную работу при свете дня. А это им было не трудно. Вечером же каждый занимался чем хотел: игрой на губной гармошке, вырезанием ложек или рассказыванием историй. Всё было как прежде. Стёртые от работы ладони, натёртые мешками плечи и спины заживали. Теперь и учёба по пятницам шла легче. Когда Мельник читал вслух из характера и требовал это повторить, запинался только Юро. но от него другого и не ждали. Через несколько дней после Михайлова дня мастер отправил крабата вместе с Петром в Хоерсверду принести бочонок соли и прочие кухонные припасы. Он никогда не отпускал подмастерьев в мельнице по одному, только вдвоём или втроём. На это у него были какие-то свои причины или какие-то правила. На рассвете они выехали на повозке, запряжённой парой гнедых. Над Козельбрухом стоял туман. Когда лес остался позади, взошло солнце, и туман рассеялся. Перед ними лежал Шварцкольм. Крабат надеялся, что сможет увидеть Кантерку. Пока они проезжали деревню, он искал её взглядом, но напрасно. Среди девушек, болтающих, поставив вёдра у нижнего деревенского колодца, её не было. и у верхнего колодца тоже, и нигде, нигде этим утром. Крабату стало грустно, он очень хотел повидать её, ведь с пасхальной ночи прошло много времени. Может, когда поедем назад, повезёт, думал он. Наверное, лучше было не слишком надеяться, тогда не испытаешь такого разочарования. И всё-таки после полудня, когда они возвращались из Хоерсверде с бачонком соли и другими припасами, Желанию Кробата суждено было сбыться. Канторка стояла недалеко от нижнего деревенского колодца, окружённая стайкой шумящих кур. Она держала в руке корзинку с кормом и сыпала его курам: цып-цып-цып. Кробат узнал её с первого взгляда. Проезжая мимо, он приветствовал её лёгким поклоном, так чтобы Петр ничего не заметил. И Канторка ответила ему кивком, как приветствуют чужих. Куры, которых она кормила, были для нее в десять раз важнее. Среди них выделялся пестрый красный петушок, рьяно клюющий зерна у самых ее ног. Крабат завидовал ему; он охотно сейчас был бы на его месте. Осень в этом году пришла затяжная, серая и холодная, с дождями и туманами. Надо было использовать несколько дней по суше для заготовки зимнего торфа. Остальное время проводили на мельнице, в амбаре, в сарае или хлеву. Все были рады работе под крышей. Видку заметно подрост свисны, но оставался всё таким же тощим. Надо положить ему на голову кирпич, советовала Андруш, а то дорастёт до неба. А Сташка предлагал откармливать его как рождественского гуся, чтобы не был похож на пуг огородный. На подбородке и над верхней губой у Витко показался первый пушок. Ясное дело, что рыжий. Сам Витко не обращал на это внимания, акробат заметил хорошо. Теперь он со стороны мог видеть, как мальчуган здесь за год может подрасти на 3 года. Первый снег выпал в этом году довольно поздно, в Андреевскую ночь. Снова на подмастерье в Казельбрухе напало беспокойство и тревога. Снова они сделались раздражительными и искупыми на слова. По ничтожному поводу разгорались ссоры. Всё реже от недели к неделе становились дни, когда кто-нибудь в ярости не обрушивался на другого с колкостями. Кробат вспомнил свой разговор с Тондой, который они вели в то же время в прошлом году. Значит, и теперь на парней напал тот же страх, потому что одному из них предстояло умереть. Как эта мысль не пришла ему раньше? Он ведь помнил страшную пустошь и ряд плоских холмов на ней. Семь было их или восемь, или, может, больше, он не считал. Теперь он понимал страх парней и разделял его. Каждый из них За исключением, может быть, Видку, стоял на очереди в этом году. Но кто и почему именно он? Крабат не решался спросить об этом товарищей, Михала тоже. Чаще, чем прежде, доставал он нож-тонды и осматривал лезвие. Оно было и оставалось чистым. Значит, Крабату опасность, наверное, не грозит, но вдруг уже завтра это изменится. В дровяном сарае стоял готовый гроб. Крабат увидел его случайно, когда ходил туда за дровами накануне дня всех святых. Гроб был накрыт куском парусины. Крабат вряд ли заметил бы его, если бы проходя мимо, не ударился о него ногой. Кто сколотил этот гроб и давно ли он стоял там и для кого? Этот вопрос не давал Крабату покоя. Он мучил его остаток дня и не покидал во сне. Кробат нашёл в дровяном сарае, накрытый куском парусины еловый гроб. Осторожно открывает он крышку и заглядывает внутрь. Там пусто. Тогда кробат решает расколотить этот гроб. Ему кажется невыносимым то, что он стоит и дожидается тут кого-то. Схватив топор, кробат принимается за работу. Частыми ударами он разрубает доски и раскалывает их в щепы. Потом колет на мелкие куски, которые хочет положить в корзину и отнести Юро на кухню, чтобы бросить в огонь. Но когда он оглядывается на корзину, груб снова стоит на своём месте, совершенно целой. Тогда крабат обрушивается на него стопором во второй раз и превращает в щепки. Но едва он заканчивает гроб цел. Кробат, исполненный ярости, пытается в третий раз. Он колет и колет, так что щепки летят, пока не превращает всё в опилки. Но что толку? Гроб снова стоит тут без единой трещины и ждёт того, кому он предназначен. Охваченный ужасом, кробат бежит вон из козельбруха. Снег падает так густо, что ничего не видно. Крабат не знает, куда бежит. Он боится, что гроб будет преследовать его. Через некоторое время он останавливается и прислушивается. Никакого деревянного грохота, которого он боялся. Зато в нескольких шагах впереди шорох и шуршание, будто кто-то роет мёрзлый песок. Крабат следует за шумом. Он добирается до пустоши. Он различает сквозь метель какую-то фигуру, которая киркой и лопатой роет могилу на верхнем конце ряда могильных холмов, недалеко от опушки леса, там, где упал летом на землю лишний цветок горецвета. Крабату кажется, что он узнаёт эту фигуру. Он знает, что перед ним один из его братьев-подмастериев, но не может различить сквозь метель кто именно эй хочет он позвать кто ты голос отказывает ему он не произносит ни звука и не может сделать ни шага дальше он прикован к месту на котором стоит ноги примёрзли к земле он не может их освободить проклятие думает он ноги что ли отнелись я должен сделать эти несколько шагов должен должен Весь в поту, собирает он последние силы. Многие его не слушаются. Нет, что бы он ни делал. А снег всё идёт и идёт и постепенно совсем укрывает его. Крабат проснулся, обливаясь потом, отбросил одеяло, сорвал с себя мокрую рубаху, подошёл к чердачному окну и выглянул во двор. Наступило утро рождественского сочельника. В святую ночь шёл снег, и виден был свежий след, который вёл к козальбруху. Когда акробат шёл к колодцу, чтобы умыться, то встретил Михала, несущего кирку и лопату. Он шёл бледный, опустив плечи и еле передвигая ноги. Когда акробат хотел заговорить с ним, он только махнул рукой. Оба поняли друг друга, не сказав ни слова. С тех пор Михаила словно подменили. Он замкнулся в себе, отдалившись от Крабата и всех остальных, даже от Мертина, будто стена встала между ним и другими, будто он был уже далеко. Так подошел вечер Сильвестрового дня. Мастера с утра и весь день не было видно. Наступила ночь, под мастерье отправились спать. Крабат, решивший ни за что не спать, заснул, как и все остальные. В полночь он проснулся и начал прислушиваться. Глухой шум в доме, крик и тишина. Мертен, этот широкоплечий медведь, начал всхлипывать, как ребёнок. Крабат натянул себе на уши одеяло, вцепился пальцами в соломенный мешок и позавидовал мёртвым. В новогоднее утро Они нашли Михала на полу в мельничной горнице. С потолка упала колобельная балка и пробила ему затылок. Они положили его на доску, отнесли в людскую и там попрощались с ним. Юро позаботился о нём, снял и постирал его одежду и уложил его в еловый гроб с соломой в изголовье. После полудня они отнесли его на пустошь. опустили в могилу на верхнем конце того ряда холмов у опушки леса поспешно закопали и ни минутой дольше не пробыли у его могилы постоять там остался один мёртен в ту осень раз крабату удалось в деревне кантурку увидеть вскользь Снег выпал лишь в Андреевскую ночь, как прошлый год на мельнице, точь в точь, страх гонит прочь покой и мир и сон. И в этот раз крабату Ясин он. Крабат во сне на пустоши опять. Кто это может там в снегу копать? Ни крикнуть вслед ему, ни подойти. Примёрзли будто ноги на пути. И медленное снего торжество вот-вот укроет с головой его. А утром Михал по снегу идет от пустоши с лопатой. Кончен год. В ночь слышен крик. С пробитой головой лежит под балкой Михал неживой. Глава двадцать вторая. Эфиопский царь. В течение следующих дней мастера не было видно. И мельница в это время не работала. Парни валялись на нарах, сидели у теплой печи. Был ли вообще на мельнице под мастерье по имени Михал? Даже Мертен не говорил о нем. С утра до ночи сидел он неподвижно и молчал. Только один раз вечером, в первый день нового года. Когда Юро принёс одежду Михала и положил её в изножье его опустевшей постели, Мёртон вышел из оцепенения. Он побежал в амбар и до утра пробыл там на синовале. С тех пор он оставался безучастным ко всему, ничего не видел и не слышал, не говорил и не делал, только присутствовал тут. Мысли Кробата в эти дни постоянно кружили вокруг всего того же мучительного вопроса. То, что Тонда и Михал оба погибли в Сельвестрову ночь, не могло быть случайным. Какая игра разыгрывалась тут и кем, и по каким правилам? Мастера не было на мельнице до новечеря дня трёх волхвов. Видка как раз собирался задуть фонарь, Когда чердачная дверь распахнулась, на пороге показался мастер с лицом бледным, как вымызанным известью. Обвёл комнату быстрым взглядом и словно не заметил отсутствия Михала. За работу приказал он, потом повернулся и исчез на остаток ночи. Парни поспешно одевались и бежали по лестнице. Пётр и Сташко ринулись к пруду открыть шлюзы. Другие толпились в мельничные горницы, засыпали зерно и запускали мельницу. Когда она снова была на ходу, глухо стуча и гремя, у подмастерьев отлегло от сердца. Она снова молотит, думал Крабат. Время катится дальше. В полночь с работой было покончено. Когда подмастерье вошли в спальню, то увидели, что на нарах Михала кто-то лежал. Парнишка лет 14, явно недокормыш, и лицо у этого малыша было почему-то чёрным, хотя уши красные. Парни с любопытством окружили его, и крабату, которого в руке был фонарь, направил на него свет. Тут малыш проснулся, И увидев у своей постели одиннадцать белых привидений, испугался. Крабату показалось, что он знал этого мальчика, но откуда? Тебе не нужно нас бояться, заговорил он с ним. Мы тут под мастерье. Как тебя зовут? Лобаш. А тебя? Я Крабат. А это вот? Черномазый малыш перебил его. Крабат? Я знал одного парня по имени Крабат, но, но... Но он был намного младше. Теперь акробат вспомнил. "Тогда ты, маленький Лобаш из Маукендорфа", воскликнул он. "А чёрный ты, потому что изображал эфиопского царя". "Да", сказал Лобаш. "Но это уж в последний раз. Ведь теперь я ученик мельника". Он сказал это с большой гордостью. Подмастерья промолчали. На другое утро, когда Лобаш пришёл в людскую завтракать, На нем была одежда Михала. Она подходила мальчику, будто сшитая на него. Он пробовал счистить сажу с лица, но получилось не очень. В уголках глаз и вокруг носа оставалась эфиопская краска. Не беда, сказал Андрюш. Пол дня на мельнице и будешь как все. Малыш был таким голодным, что молотил кашу за троих. Вместе с ним из одной миски ел и кробават Андрюшесташку. Они удивлялись, сколько он мог проглотить. Если ты так же работаешь, как ешь, нам остальным можно отдыхать, пошутил Андрюш. Лобыш посмотрел на него вопросительно. Мне поменьше есть? Да что ты сказал, кробават? Силы тебе тут понадобятся. Кто у нас голодает, тот сам в этом виноват. Лобыш вместо того, чтобы есть дальше. Прищурился и склонил голову набок. Ты мог бы быть его братом, чьим братом? Ну того другого кропата. Я ведь говорю, что знал одного, у которого тогда в штимбрухе ломался голос, а и который тогда оставил вас в гроз парвице. Откуда ты знаешь это? Азадачи наспросил Лобаш, а потом вдруг хлопнул себя по лбу. Вот ведь как можно обмануться! Мне тогда казалось, что ты старше меня года на полтора, два, на пять, ответил кробат. В этом мгновении дверь распахнулась, вошёл мастер, под мастерье пригнули головы. "Эй!" прикрикнул он на новичка. "Не слишком ли много ты болтаешь для начала? Прекращай мне это". Потом он повернулся к Сташку, кробату и Андрушу. "Пусть ест свою кашу и помалкивает. Посмотрите за ним". Мастер вышел из людской, захлопнув за собой дверь. По-видимому, Лобаш внезапно был сыт. Он отложил ложку, опёрся локтями о стол и опустил голову. Подняв глаза, он увидел, что кробат ободряюще кивнул ему, едва заметно. И всё же мальчик, казалось, понял это. Теперь он знал, что на мельнице в Козальбрухе у него есть друг. Лобуш, как все, не избежал до обеда муки с мукой. После завтрака мастер велел ему идти за собой. А что ему должно быть лучше, чем нам, ухмыльнулся Лишка. И он не умрёт от глоточка мучной пыли. Крабат ничего не ответил на это. Он думал о Тонде, думал о Михале. Если он хотел помочь Лобушу, надо было ничем не вызывать подозрений лишко. Сначала он ничего не мог сделать для Лобыша. До обеда ему придется помахать метлой, мучная пыль с таллом, склеенные ресницы, забитый нос — тут уж ничем не поможешь. Крабат едва мог дождаться, пока Юру кликнет их к столу, и пока другие шли в людскую, он побежал к той каморке, отодвинул засов и открыл дверь. «Выходи, обед». Маленький Лобыш сидел в углу, подняв колени, обхватив руками голову. Когда акробат позвал его, он очень испугался, а потом, волоча за собой метлу, двинулся к двери. У меня ничего не получилось, сокрушённо признался он. Бросил всё через час и так и просидел тут. Как думаешь, мастер теперь прогонит? Не за что ему тебя прогонять, ответил акробат. Он проговорил заклинание, начертил в воздухе левой рукой ведьмин след. Тогда пыль поднялась, будто её выдуло ветром из-за всех швов и щелей. И белой струёй, похожей на дым, вылетела над головой Лобыша в дверь и исчезла в лесу. Каморка была чисто выметена, в ней не осталось ни пылинки. У Лобыша глаза раскрылись от изумления. Как это делается? спросил он. Вместо ответа Крабац сказал: "Обещай мне, что никому не расскажешь об этом. А теперь давай уже пойдём, Лобыш, а то наш суп остынет". Вечером, когда новый ученик уже лёг спать, мастер позвал к себе Видку и всех парней. И так же, как Крабат в прошлом году, в навечерие дня трёх волхвов, Видку был признан учеником по уставу и обычаю мельников. Ханцу и Петр поручились мастеру за Видку, мельник тронул ему темя и плечо лезвием топора и провозгласил его подмастерьем. По уставу гильдии Витко. Когда они вышли от мастера в коридор, Андрюш нахлабучил на Витко приготовленный им пустой мешок, и все потащили нового испеченного подмастерья в мельничную горницу на помол. Полегче с ним, не забывайте, какой он у нас тощий, напомнил парням Хансу. Тощий или нет, возразил Андрюш, а подмастерье на мельнице никакой-нибудь не неженка-портняшка. Хватай, братья, и неси его. Они мяли и валяли видко строго по обычаю гильдии. Только в этот раз Андруш остановил их пораньше, чем при помоле крабата. Петр стянул с видко мешок, стажку насыпал ему на темя пригоршню муки, видко был перемолот. Потом ребята схватили его и трижды подбросили. А уж затем он должен был выпить с каждым по кругу. За твое здоровье, брат. Всех благ, брат. Вино в этот вечер трех волхвов было не хуже прежнего, и все же сегодня оно не веселило парней. Из-за Мертена целыми днями он, не говоря ни слова, выполнял свою работу, молча обедал, молча стоял в стороне, пока мяли Витко, и теперь он сидел на мучном ларе неподвижно и безучастно, будто каменев, и ничто. Ничто не могло заставить его двинуться или заговорить. Эй, крикнул Лишко со смехом, протягивая ему вино. Что ты, Мертин, как пыльным мешком вдаренный? Напейся, надоела уже твоя постная рожа. Мертин поднялся. С тяжёлым взглядом, не говоря ни слова, он подступил к Лишку и выбил из его руки вино. Оба стояли друг против друга. Лишко начал от страха потеть. Подмастерья затаили дыхание. В горнице было тихо, как в гробу. И тут снаружи, в коридоре, послышались лёгкие, неуверенные шаги. Все, даже Мёртоны лишко, посмотрели на дверь. Акробат, который стоял ближе всех, отворил её. На пороге стоял Лобаш, босой в рубашке и с накинутым на плечи одеялом. Это ты, филпский царь? Да, я, сказал мальчик. Мне было страшно там на чердаке одному. Вы что, не придете спать? Глава двадцать третья. Как летают на крыльях. С первого же дня все полюбили Лобыша. Даже Мертен по-своему выказывал ему дружелюбие. Без слов, кивком, взглядом, движением руки. От других Мертен будто отгородился стеной. Весь день выполнял, что требовалось. Ни в чём не возражал ни мастеру, ни старшему подмастерью, но не говорил ни с кем никогда. С самого нового года, даже по пятницам, когда мастер экзаменовал их на знание характера, Мёртен продолжал молчать. Мельника это не волновало. Вы ведь знаете, говорил он, насколько каждый из вас продвинется в тайных науках, мне всё равно. Кробат беспокоился за Мертена. Ему казалось, он должен попытаться с ним поговорить. Однажды случилось, что он вместе с Петром и Мертеном ворошил в амбаре зерно. Едва они начали, как пришёл Ханцо. "Петр, зачем-то понадобился ему в конюшне. Поработайте тут пока одни. Как только внизу кто-нибудь освободится, я пришлю его к вам". Хорошо ответил Кробат. Он подождал, пока Ханс с Петтером ушли и закрыли за собой дверь. Потом отставил свою лопату в угол и положил руку на плечо Мертена, произнёс: "Знаешь, что сказал мне Михал?" Мертен повернул к нему лицо и посмотрел на него. "Мёртвые, мертвы", продолжал акробат. "Он дважды говорил мне это, и во второй раз прибавил: кто умирает на мельнице в Козельбрухе, того забывают, как если бы его никогда не было. Только так другие смогут жить дальше, а жить дальше нужно. Мёртен спокойно выслушал его, потом снял руку крабата, всё ещё лежавшую на его плече, и молча продолжал свою работу. Крабат не знал, как и быть с Мёртеном. Тонда наверняка помог бы чем-нибудь, и Михал, наверное, тоже. А теперь кробату приходилось надеяться только на себя. Это было нелегко. К счастью, ещё что у него был лобаш. Малышу было ничем не лучше, чем каждому ученику до него. Вряд ли он вынес бы первое время на мельнице, если бы кробат не помогал ему. Кробату удавалось иногда, как бы случайно встретиться с лобышем при работе. Он останавливался рядом, обменивался с ним парой слов и, кладя руку мальчику на плечо, вливал в него свою силу. Как тондо тогда. Этому кробат выучился в одну из пятниц у мастера. Только не давай заметить этого по тебе, внушал он лобышу. Смотри, чтобы мастер ничего не узнал. И лишко тоже он всё ему доносит. А что, помогать запрещено? спросил Лобаш. И что тебе будет, если об этом узнают? Об этом ты и не заботься, ответил Кробат. Главное, не выдавай себя. Лобаш, даром что такой маленький, мгновенно понял, о чём речь. Он с такой ловкостью играл свою роль, так жалобно охал и стонал, Что другим казалось, ему совсем не в моготу. Не было вечера, чтобы он едва не волочил ноги по лестнице на чердак. Не было утра, чтобы уже за завтраком он не выглядел таким усталым, будто вот-вот упадет. Но у него была не только светлая голова и актерские способности. Как-то полмесяца спустя крабат увидел, что Лобыш мучится за мельницей Скаловый лёд. Хочу кое-что спросить у тебя, начал малыш. Ответишь? Если смогу, сказал крабат. С тех пор, как я на мельнице, ты помогаешь мне, заговорил Лобыш. Помогаешь? Хотя если об этом узнает мастер, тебе плохо придётся, это ведь ясно. Так и есть, перебил его крабат. Это ты и хотел спросить? Нет, сказал Лобыш. Вопрос ещё впереди. Какой же? Скажи мне, как я могу отблагодарить тебя? Отблагодарить? удивился кробат и хотел сказать, что не стоит, но тут ему пришла одна мысль. Когда-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях, Тонде и Михале. Их уже нет. И если ты выслушаешь меня, это и будет твоя благодарность. В конце января вдруг настала оттепель, такая же сильная, как неожиданная. Ещё вчера Козельбрух был насквозь промёрзшим, а сегодня уже с утра дул тёплый, как весной, западный ветер. Солнце сияло, и снег всем на удивление растаял в несколько дней. Только кое-где во враге, низине дорожной колее оставалось немного серва снега. Но его и видно не было среди коричневых лугов, чёрных кротовых холмов и первой весёлой зелени, пробивающейся сквозь поблегшую прошлогоднюю траву. Ну и погода, говорили ребята, как на Пасху. Тёплый западный ветер с каждым днём сильнее досаждал им. Он утомлял и будоражил парней, и лепьенил их, по выражению Андруша. В это время Они беспокойнее спали по ночам, видели какие-то странные сны и громко говорили во сне. Или долго не могли заснуть, ворочаясь на соломенных мешках с боку на бок. Только Мёртен лежал неподвижно на своих нарах и даже во сне не произносил ни слова. Крабат в эти дни много думал о Канторке. Он твёрдо решил поговорить с ней на Пасху. Но до тех пор было ещё долго ждать. И всё же эта мысль занимала его целыми днями, что бы он ни делал. В последние ночи во сне он два или три раза был на пути к Кантерки, но никак не мог до неё дойти. Что-то всё время мешало и удерживало его, но он не мог вспомнить что. Начало сна он помнил со всей отчётливостью. В удачную минуту он никем не замеченный убегает с мельницы, идет необычным путем в Шварцкольм, а выбирает дорогу через болото, там, где когда-то вел его старфьяника Тонда. До этих пор все виделось ясно, а потом он больше ничего не помнил. Это мучило его. Однажды ночью, разбуженный завыванием ветра, Он лежал и снова думал об этом. Упрямо повторял в мыслях начало этого сна, в третий, четвёртый, шестой раз, пока не заснул и ему не удалось наконец досмотреть свой сон до конца. Кробат убежал с мельницы. В удачную минуту, никем не замеченный, прокрался из дома. Ему надо в Шварцкольм к конторке. Но он не идёт обычным путём, а выбирает дорогу через болото, там, где когда-то вёл его старфианико тондо. На болоте уверенность вдруг покидает его. Встаёт туман, и кробат ничего не видит. Медленно пробирается он дальше по шаткой земле, не потерял ли он тропу? Он замечает, как болото крепко засасывает его подошвы. Как с каждым шагом он глубже погружается в него. Вот уже по щиколотки, вот уже почти по колено. Это трясина, и чем больше он старается выбраться на твёрдую землю, тем быстрее он тонет. Болото холодное, как смерть. Густая, цепкая, неотвязная чёрная жижа. Кробат чувствует, как она обхватывает его колени, бёдра, спину. Скоро всё будет кончено. Тут он начинает, пока свободна грудь, звать на помощь. Смысл в этом немного. Кто услышит его здесь? И всё же он кричит и кричит, что есть мочи. На помощь зовёт он: "Спасите меня, я тону, спасите меня". Туман всё гуще, поэтому кробат только теперь различает две каких-то фигуры на расстоянии нескольких шагов от него. Ему кажется, что к нему подходят Тонда и Михал. "Стойте", кричит он. "Остановитесь, здесь трясина". Обе фигуры странно всплывают в тумане в одну, и она бросает ему толстую верёвку, с привязанной к ней поперечиной. Кробат крепко хватается за неё и чувствует, как тот человек вытягивает его из болота на землю. Получается это быстрее, чем Кробат ожидал. Теперь он стоит перед своим спасителем и благодарит его. "Не за что", говорит Юро. И теперь только Кробат замечает, что это он спас его. "В следующий раз, когда захочешь в Шварцкольм, лучше лети туда". "Лететь?" спрашивает Кробат. "Как это?" "Ну, как летают на крыльях". Это всё, что отвечает Юро. Потом его скрывает туман. лететь, думает кробат, лететь на крыльях. Его удивляет, как он сам до этого не додумался. Он мгновенно превращается в ворона, как делает это каждую пятницу, расправляет крылья и поднимается с земли. Двумя взмахами крыльев прорезает он туман и летит к Шварцкольму. Над деревней сияет солнце. Внизу он видит конторку Она стоит у нижнего деревенского колодца с корзинкой в руке и кормит кур. Тут над крабатом сверху ложится какая-то тень, и ястребиный крик режет ему ухо. Ястреб почти настигает его, но крабат успевает уклониться. Он знает, что жизнь его под угрозой. Сложив крылья, с быстротой стрелы падает он вниз к ногам кантёрки, прямо посреди её кур. На земле вновь принимает человеческий облик. Теперь он в безопасности. Прищурив глаза, смотрит над собой в небо. Ястреб куда-то свернул и исчез. Внезапно у колодца появляется мастер и с яростью протягивает за акробатом левую руку. Идём со мной, приказывает он. Почему? спрашивает Канторка. Потому что он мой. Нет, говорит она. Только одно это слово, но так, что возразить ей нельзя. Она кладёт руку на плечо кробату и укутывает его своей шерстяной шалью, мягкой и тёплой, как меховой плащ. Пойдём, Говорит она, теперь пойдем. И они не оглядываясь уходят прочь. Глава двадцать четвертая. Попытки бежать. На другое утро оказалось, что Мертен исчез. Его постель была аккуратно заправлена, одеяло сложено, рабочая куртка и фартук висели в шкафу. Под скамьей стояли деревянные башмаки. Никто не видел, как Мертен уходил. Его отсутствие заметили только, когда он не пришел завтракать. Все были озадачены и обыскали всю мельницу, но нигде не могли его найти. Он сбежал, сказал Лишко. Нам надо сообщить об этом мастеру. Хансу пригрозил ему путь. Это дело старшего под мастерье, чтоб ты знал. Все ждали, что Мельник встретит это известие криком, руганью и проклятиями, но ничего подобного. За обедом Хансу рассказал парням, что мастер не отнёсся к этому всерьёз. Мёртен задурил, вот и всё, что он сказал на это. А на вопрос старшего подмастерья, что же теперь делать, ответил: ничего, вернётся. И посмотрел при этом так, что лучше было послышать от него сотню проклятий. Внутри стало так холодно, я думал, заледенею. Только бы всё обошлось с Мёртеном. Да ладно, подал голос Лишко. Кто убегает с мельницы, должен знать, что он себе готовит. К тому же Мёртен здоровяк, ничего ему не сделается. Ты думаешь? спросил Юро. А то. С этими словами Лишко ударил кулаком по столу и тут же взвыл. От этого взмаха густой горячий суп залил ему всё лицо. Кто это сделал? заорал Лишко, утирая глаза и щёки. Кто из вас? Ясно было, что кто-то из парней позаботился о Лишко. Только простака Юро нельзя было заподозрить. Он сокрушался о хорошем супчике и говорил: "В следующий раз, Лишко, не бей по столу, по крайней мере, не так сильно". Смертно нам вышло так, как и боялся кробат. Вечером, когда стемнело, Он снова был здесь, молча, с опущенной головой встал на пороге. Мастер встретил его при всех. Он не ругал его, он его высмеял. По душе ли была Мертону маленькая прогулка? Не понравилось в соседних деревнях, что он вернулся так быстро, или по другой причине? Ты не хочешь сказать мне, Мертон? Я давно замечаю, что ты не раскрываешь рта, но я не принуждаю тебя говорить. И мне всё равно, попробуешь ли ты снова бежать. Пробуй смело, столько сколько захочешь, только не надейся, нам многое, что не удалось никому до тебя, не удастся и тебе. У Мерттена ни один мускул не дрогнул. Притворяйся, притворяйся, что тебя не расстроила неудача с побегом. Все мы, он указал на 11 подмастерьев и Лобуша, все мы знаем это лучше. А теперь вон Мертен улегся на свои нары. В этот вечер у всех, кроме Лишко, было тяжело на душе. Мы должны попытаться отговорить его бежать во второй раз, сказал Хансу. Да попробую его отговорить, возразил Сташко. Это бесполезно. Да, согласился крабат. Боюсь, он ничего не станет слушать. Ночью погода переменилась. Когда утром они вышли из дома. стоял жгучий мороз, без ветра. Лёд на оконных рамах, лёд по краям колодца, замёрзшие лужи, затвердевшие кротовые холмы и промёрзшая земля. Плохо для урожая, сказал Петр. Совсем не осталось снега, и вдруг мороз. Многое на полях погибнет. У кробата полегчало на душе, когда Мёртенс спустился к завтраку вместе со всеми и охотно поел каши. как будто сразу за 2 дня. Потом они пошли на работу, и никто не заметил, что Мёртон снова сбежал с мельницы, на этот раз среди бела дня. Только за обедом увидели, что он опять исчез. Он отсутствовал 2 дня и 2 ночи, дольше, чем какой-либо беглец прежде, и они надеялись, что он уже далеко. Как вдруг утром третьего дня увидели Мёртона Совсем замерзшего и с трудом идущего по лугу к мельнице. На него было страшно смотреть. Крабаты Сташку помогли ему дойти, отвели в тепло. Петр снял ему один башмак, Киту другой. Ханс увелел Юру принести таз с ледяной воды, опустил в нее ноги Мертона и начал их растирать. Надо поскорее уложить его в постель, сказал он. Надеюсь, это еще поможет. Пока парни хлопотали вокруг Мертена, дверь отворилась. Мастер вошёл в людскую и некоторое время молча смотрел на них. На этот раз он не насмехался. Подождал, пока они поднимут Мертена, и произнёс, подступая к нему: "Одно слово, прежде чем вы унесёте его. Двух раз, Мертен, я думаю, довольно. Для тебя нет пути с мельницы. Ты от меня не уйдёшь". Но тем же утром Мертен избрал третий, и как он думал, последний путь. Парни этого не ждали. Они отнесли его в спальню, напоили горячим, уложили в постель и закутали в одеяло. Хансу остался наверху на соседних нарах и так долго смотрел за Мертеном, пока не убедился, что тот заснул и ему пока больше ничего не нужно. Тогда он спустился вниз, чтобы работать вместе с остальными на мельнице. Уже несколько дней кробаты Сташко были заняты тем, что точили жернова. С четырьмя поставами они управились, и на очереди был пятый. Они как раз хотели открепить сарги, когда дверь мельничной горницы распахнулась и вбежал Лобаш с побелевшим лицом и расширенными от ужаса глазами. Он размахивал руками и что-то кричал, казалось одно и то же. Подмастерья поняли его только когда Хансу остановил механизм. Стало тихо, и теперь они услышали Лобыша. Он повесился, кричал мальчик, Мертен повесился, в амбаре, скорее идём, скорее идём. Он повёл их к тому месту, где нашёл Мертена. Тот висел на балке в самом дальнем углу амбара. на телячьей веревке. Сташку первым заметил, что Мертон еще жив. Надо перерезать веревку, надо ее перерезать. Андрюш Хансо, Петр и Крабат, все у кого был с собой нож, тут же достали его. Но никому не удавалось подойти к Мертону. Он был будто окружён колдовским кругом. Парни приближались не больше, чем на три шага, ни дюйма больше. Подошвы словно приклеивались к полу. Крабат зажал двумя пальцами острие ножа, прицелился, с силой метнул его и попал в веревку, но его нож бессильно упал на пол. Тут кто-то засмеялся. В амбар вошел мастер. Он поглядел на парней, как на кучу навоза, нагнулся за ножом, разрез и звук глухого удара. Словно мешок трепья упал повешенный на пол. Теперь он лежал под ногами у мастера и тяжело хрипел. Нечто жестьва, презрительно бросил тот. Все чувствовали себя оплеванными. И то, что сказал мастер, он сказал обо всех. Они это знали. Только я решаю на этой мельнице, кто тут умрет, рявкнул он. Я один. Потом он вышел, и теперь надо было помочь Мертину. Ханс снял с его шеи петлю, Петр и стажку отнесли его в спальню. Крабат поднял с пола нож-тонды и прежде чем положить его в карман, вытер рукоятку соломой. Из сих сих пор ни слова одного не произносит Мертен, брат его. Не отвечает, если позовут, хоть выполняет свой обычный труд. уста как будто запер на замок не отвечает мастеру урок тот ухмыльнулся только наплевать что будет каждый из урока знать крабат пытался как-нибудь помочь но в сердце мертена разверста ночь верёвки ищет твёрдая рука теперь он убежит наверняка не тут-то было только мне решать кому отсюда можно убежать Глава 25. Снег на полях. Мертен долгое время болел. Сначала у него была жестокая лихорадка, шея его распухла, и он с трудом дышал. В первые несколько дней он не мог проглотить ни кусочка. Потом понемногу начал есть суп ложкой. Ханцо устроил так, чтобы днём кто-то из порней всё время оставался рядом с Мёртеном. Сначала они дежурили и по ночам, боясь, чтобы в горячке Мёртен не повторил свою попытку. Все были согласны, что в ясном уме он больше не попробует наложить на себя руки. Мельник не оставил сомнений, что для них не было никакого выхода из Козальбруха. только я решаю на этой мельнице, кто тут умрёт. Крабат хорошо запомнил эти слова мастера. Может, они и были ответом на вопрос, который он всё снова задавал себе после сильвестровой ночи: кто виноват в смерти Тонды и в смерти Михала. Пока это была только зацепка для его мысли, не более, но и не менее Но если всё станет окончательно ясно, он отомстит мастеру, обязательно. Пока же нельзя давать заметить этого по себе. Надо разыгрывать послушного, ничего не подозревающего простака. И всё-таки уже теперь готовится к часу расплаты. Поэтому кробат с удвоенным рвением изучал тайные науки. В эти февральские дни так и не выпало снега. А мороз все не ослабевал. Теперь подмастерья должны были каждое утро скалывать лед с мельничного жолоба. Поэтому они все время ругали проклятый холод, сменивший чудное, будто весеннее тепло. В один из дней около полудня на дороге из лесу к мельнице показалось трое людей. Один из них был высокий, крепкий, в расцвете сил. двое других с огбенными годами, белобородые старики. Первым заметил их Лобаш. Он видел всё и повсюду. К нам гости, крикнул он парням, как раз когда они шли на обед. Теперь и они увидели этого рослого человека и двоих стариков. Они шли по дороге, ведущей из Шварцкольма, и были одеты как крестьяне, закутанные в пастушеские плащи. из глубоко надвинутыми зимними шапками. С тех пор, как кробат жил в Козальбрухе, он ни разу не видел, чтобы к ним забредал хоть один крестьянин из соседних деревень. Но эти трое шли напрямую к мельнице и желали войти к ним. Ханцо открыл им входную дверь, парни с любопытством теснились в сенях. Что вы хотите? Поговорить с мельником? Я мельник. Подмастерья не заметили, как мастер вышел из своей комнаты и шагнул к крестьянам. Что такое? Рослый человек снял с головы шапку. "Мы из Шварцкульма", начал он. "Я там староста, а это со мной наши старейшины. Приветствуем тебя, Козельбрукский мельник, и просим нас выслушать. Дело в том, что, думаю, ты не удивишься. Мастер жестом оборвал его. К делу, говорите прямо, зачем вы пришли? Мы хотим попросить тебя о помощи, сказал староста. А какой? Мороз, а на полях нет снега. Староста вертел в руках свою шапку. А зимы погибнут, если его и дальше не будет. А мне-то что? Мельник, мы хотим попросить тебя о снеге. О снеге? Да как это вам в голову взбрело? Мы знаем, ты можешь сделать, чтоб снег пошёл, сказал староста. Мы тебя благодарим, заверил один из стариков. Дадим 2 сотни яиц, 5 гусей, 7 кур, только бы снег пошёл, сказал второй, а то урожая в этом году не будет, и придётся нам голодать с детьми, прибавил староста. Пожалей их, мельник, сделай так, чтоб снег пошёл. Мастер потёр себе подбородок. Долгие годы я вас в глаза не видел, а теперь, когда понадобился вам, вы сюда заявились. Ты наша последняя надежда, сказал староста. Если ты не пошлёшь нам снега, мы пропали. Не откажи нам в помощи. Просим тебя на коленях, как Бога молим. Эти трое встали перед мастером на колене, опустили головы и били себя в грудь. Помоги нам, просили они его. Услышь нас, Но мастер был неумолим. Ну вот ещё, убирайтесь во свояси. Что мне за дело до ваших озимых? Мне и моим парням, он указал на них, голод не страшен. Уж об этом я позабочусь, даже без снега. А вы, голотьба, отстаньте от меня с вашими курма и яйцами. По мне, пусть хоть никто из вас в живых не останется. Я и пальцем не шелохну ради вас и вашего отродья, и не ждите. А вы Староста повернулся к мельничным подмастерьям: "Вы не хотите помочь нам? Сделайте это для наших детей, ради Господа Бога, уж мы вас отблагодарим". Д «Да этот мужик свихнулся, сказал Лышко: "Я сейчас спущу собак". Эй! Он пронзительно свистнул в два пальца, поднялся разноголосый яростный собачий лай. Староста бросился бежать, уронив свою шапку. Бежим, кричал он, они разорвут нас в клочья. Бежим! Оба старика, подобрав длиннополые пастушьи плащи, ринулись прочь через луг и исчезли в лесу, откуда пришли. Хорошо сработана лишко, хорошо сработана, сказал мастер, похлопав его по плечу. Убрались во свои оси, бьюсь об заклад, больше тут не покажутся. Крабат был возмущён. Ему было жаль этого старосту и двоих стариков. В чём они провинились, что мастер так безжалостно обошёлся с ними? Ему бы ничего не стоило им помочь. Пара слов из характера, подходящих к этому случаю, пара слов, которых Крабат не знал, как вызвать снег мастер их ещё не научил. Вот жалость, иначе бы Крабат не стал раздумывать, а сам помог бедным крестьянам. И Петр наверняка попытался бы и Хансу, да и другие тоже. Только Лишко радовался приёму, который оказал крестьянам мастер, и гордился, что ему удалось внушить им, будто их травят собаками. Впрочем, радость его не была безоблачной. В ту же ночь Лишко вскочил с громким криком ужаса, и когда парни спросили его, что с ним стряслось, Он стуча зубами от страха пожаловался. Свора черных злобных собак хотела разорвать его во сне. Ой, посочувствовал ему Юру. Вот счастье, что это только во сне. Той ночью Лишку еще раз пять просыпался в опя от своры собак и будил всех парней, пока они наконец не выгнали его из чердака. Забирай свою одеяло, Лишку, и иди спать в амбар. Там можешь сколько хочешь любоваться на своих собак и орать от страха. Только бы нам этого не слышать. На следующее утро парни глазам своим не поверили. Всё кругом было бело от снега. Снег шёл всю ночь и продолжал идти целое утро белыми большими хлопьями. Теперь крестьяне в Шварцкульме и других деревнях вокруг Казельбруха могли вздохнуть с облегчением. Может быть, мастер всё-таки передумал и помог им? Наверное, в это дело вмешался Пумхут, предположил Юро. Ведь те крестьяне могли его встретить. Я думаю, он бы им не отказал. Но это не мог быть Пумхут. Около полудня Лобош заметил старосту и двоих его провожатых. Они приехали на санках и, как обещали, принесли мастеру семь кур, пять гусей и две сотни яиц. Спасибо тебе, мельник, сказал староста низко кланяясь мастеру. Спасибо, что сжалелся над нашими детками. Ты знаешь, что мы люди не богатые. Возьми то, что мы принесли в знак нашей признательности. Да воздаст тебе Бог. Мастер слушал его с досадливой миной. Теперь он заговорил и под мастерье видели, как он с трудом сдерживает ярость. Кто вам помог, я не знаю. Во всяком случае, не я. Это уж точно. Забирайте все это и проваливайте отсюда вон. С этими словами он повернулся к крестьянам спиной и ушел в свою черную комнату. Подмастерье слышали, как он заперся изнутри. Старосты его провожатые растерянно остались стоять со своими ненужными подарками. Пойдемте, сказал Юру, и помог ему уложить свое добро на место. Пойдите домой в Шварцкольм и забудьте все это за рюмкой другой шнапса. Крабат смотрел вслед санкам с тремя крестьянами до тех пор, пока они не исчезли в лесу. Еще некоторое время слышались бубенцы, голос старосты и щелканье кнута, которым он погонял лошадей. Глава двадцать шестая. Я Крабат. Снег растаял, пришла весна. Крабат учился, как одержимый. Он давно обогнал в этом всех своих товарищей. Мастер очень хвалил его за успехи в чёрной науке. Казалось, он не подозревал, что Крабат учится так, только затем, чтобы во всеоружии встретить день борьбы и час мщения. Мертен впервые встал только в четвертое воскресенье великого поста. Посидел за дровянным сараем на солнце, бледный, худой, почти прозрачный, и теперь стало видно, что шея у него навсегда осталась скривой. Говорил он по-прежнему только самое необходимое: да и нет, ладно и дай. В тростную пятницу они приняли в черную школу Лобаша. Как изумился малыш, когда мастер превратил его в ворона. Он весело кружил по комнате, задевая крыльями череп и книгу на столе. Мастеру пришлось трижды на него прикрикнуть, прежде чем он наконец опустился на шест. Крошечная смешная птица с бойкими глазками и взъерошенными перьями. Это искусство мысленно говорить с другим человеком. так что он слышит и понимает эти слова как свои собственные. Трудно было в этот вечер под мастерьем следить за словами мастера, потому что их постоянно отвлекал лобаш. Смешно было смотреть, как он вращал глазами, вытягивал шею и бил крыльями. Мельник мог сколько угодно читать из характера, только крабат не пропустил ни слова. Он понял, как важен был этот новый урок для него и для Канторки. Слог за слогом впечатывал он в свою память это заклинание. И потом перед сном на своих нарах повторял его до тех пор, пока не был уверен, что теперь никогда его не забудет. В страшную субботу с наступлением темноты Мастер опять отправил подмастерьев принести себе тайный знак. Когда он считал их, поставив в круг, последними остались лобыш и кробат. И мельник послал их вместе со своим чёрным напутствием. Кробат принёс из сарая по два одеяла для каждого, потому что вечер был пасмурным и пахло дождём. Они ушли с мельницы последними, поэтому крабат торопил Лобыша. Он боялся, что двое других парней опередят их у боймелевой погибели. Но оказалось, что нет. На опушке леса они насобирали веток и сухой коры и сделали небольшой костёр. Крабат объяснил мальчику, зачем они пришли сюда и проведут у этого огня всю пасхальную ночь. Лобош зябко кутался в своё одеяло и говорил: "Хорошо ещё, что он не должен сидеть тут один, а то бы он умер от страха, и пришлось бы ставить рядом ещё один крест поменьше". Потом они поговорили о чёрной школе и о правилах, по которым мастер учил их своему ремеслу. Долго молчали. И наконец, кробат заговорил о Михале и Тонде. "Я обещал тебе когда-нибудь рассказать о них". Пока он рассказывал Лобушу о своих друзьях, ему вдруг стало ясно, что сам он теперь для этого мальчика, сидящего напротив у костра, тоже, чем был для него когда-то Тонда. Сначала он не хотел рассказывать Лобушу о смерти Михалы Тонды во всяком случае не подробно. Но чем дольше он говорил о них и ещё о Варшуле, похороненный на кладбище в Зайдевинкеле и о том, что, по словам Тонды, парни с мельницы всегда приносят девушкам несчастье, тем яснее ему становилось, что этот мальчик имеет право знать и то, чего он вначале не хотел его пугать. Так получилось, что акробат рассказал ему всё, кроме тайны подаренного Тондой волшебного ножа. Ты знаешь, кто виноват в смерти Михалы Тонды? спросил Лобаш. Я подозреваю, кто, ответил Крабат. И если мои подозрения подтвердятся, я отомщу. Около полуночи начался мелкий дождь. Лобаш натянул себе на голову одеяло. Не накрывайся, посоветовал Крабат, а то не услышишь, как сейчас в деревне зазвонят колокола и начнут петь. чуть позже они услышали вдали начало пасхального звона и голос канторки, а затем и других девушек. Красиво, сказал немного погодя лобыш, ради такого и промокнуть не жалко. Следующие часы они провели молча. Лобыш понял, что сейчас не надо мешать Крабату разговорами, и самому ему было о чём подумать. Мысли о Тонде и Михале займут теперь ни одну ночь. Девушки пели под колокольный звон. Крабат не замечал, что дождь кончился. В этот час для него не существовало ни ветра, ни дождя, ни тепла, ни холода, ни света, ни темноты, только кантёрка, только её голос и воспоминания о том, как светились её глаза. Сиянье пасхальной свечи. На этот раз кробат решил не выходить больше из своего тела. Разве мастер не научил их мысленно говорить с другим человеком, так что он слышит и понимает слова как свои собственные. Ближе к утру кробат произнёс новое заклинание. Он направлял на кантерку все силы своего сердца до тех пор, пока ему не показалось, что он достиг её слуха. Тогда он заговорил: "Канторка, один человек просит тебя, чтобы ты его услышала", говорил он. "Ты его не знаешь, но он знает тебя давно. Когда сейчас утром ты пойдёшь за пасхальной водой, отстань от других девушек на обратном пути. Ты должна идти со своим кувшином одна". потому что этот человек хочет встретить тебя и нельзя, чтобы кто-то вас видел. Это касается только тебя и его и никого больше на свете. Три раза повторил он всё это теми же словами. Потом небо засветлело, пение и колокола смолкли. Время было научить Лобыша рисовать ведьмин след. и снабдить друг друга этим знаком. Крабат отколол ножом тонде две щипы от креста и обуглил их в костре. Крабат так спешил на обратном пути, как будто был одержим тщеславным желанием прибыть на мельницу первым. Лобыш едва мог поспевать за ним на своих коротких ногах. Но недалеко от Казальбруха Крабат вдруг остановился. Он пошарил в карманах, схватился за голову и сказал: "Я оставил его лежать у креста". "Что?" спросил Лобаш. "Нож, который у тебя от Тонды". "Да, от Тонды". Мальчик знал, что нож Тонды был для акробата единственной памятью о нём. "Тогда надо вернуться за ним", сказал он. "Нет", возразил акробат, надеясь, что Лобаш не заметит подвоха. "Давай я сбегу один, так будет быстрее". Ты можешь пока посидеть под этими кустами и подождать меня. Да, сказал мальчик, подавляя зевок. Да, так будет лучше. Пока Лобаш усаживался в серой траве под ветвями, Крабат поспешил к тому месту, где, как он знал, должны будут пройти девушки с пасхальной водой. Здесь он притаился в тени кустарника. Скоро показались девушки со своими кувшинами и длинной чередой прошли мимо него. Крабат видел, что кантерки среди них не было. Значит, она услышала его издалека и поняла, о чём он просил её. Когда девушки скрылись из глаз, он увидел её. Она шла одна, плотно закутавшись в шерстяной платок. Крабат выступил вперёд и подошёл к ней. "Я крабат, подмастерье с мельницы в Козельбрухе", сказал он. "Не бойся меня". Кантрако смотрела ему в лицо так спокойно, как будто ждала его. "Я знаю тебя", сказала она, "потому что ты мне снился. Ты и ещё один человек, желавший тебе зла. Но он ничего нам не сделал, ни тебе, ни мне. С тех пор я ждала, что я тебя встречу. И вот ты здесь". "Я здесь", ответил Крабат, "но я должен спешить, меня ждут на мельнице. И мне надо домой", сказала Кантрако. но мы ведь еще увидимся. Тогда она обмакнула в кувшин с пасхальной водой кончик своего платка и ни слова не говоря смыла с алба у Крабата ведьмин след. Просто и неторопливо, как будто это само собой разумелось. Крабат почувствовал, будто она стерла с него позорное клеймо, и он был бесконечно ей благодарен за то, что она есть. за то, что она стоит рядом и смотрит на него. На третий год кробат как тон до стал защитою тому, кто слаб и мал. А подопечным стал никто иной, как крошка-лобаш. Давнюю зимой с кробатом вместе он каледовал. Теперь же к мастеру в селки попал, чтобы когда-то вырваться из них. Акробат теперь учился за троих. В канун пасхальный мастер дал урок, который очень стать полезным мог на расстоянии с кем-то говорить, как будто свить невидимую нить меж слышащим и шепчущим ему, где всё открыто сердцу и уму. Ночь Пасхи. Снова круг и снова счёт. Кропат сегодня слобышем идет, и мальчику расскажет у костра о тех, по ком до ныне боль астра. А канторка поет в полночный час о том, что свет надежды не угас. И говорит Кропат ей у креста: иди одна от девушек отстань, когда назад пойдете вы с водой. Есть тот, кто утром встретится с тобой. И в правду, вот она одна идет. Он снился ей не раз за этот год. Недаром с прошлой Пасхи и весны летели ночью к ней крабаты сны. Платок в кувшин с водой обмакнет и мерзкий знак с алба его сотрет. А на пути обратном ливень вдруг. Смывает знаки всем, как Божий дух. Обычным углем мастер их нанес, рыча при этом, как голодный пес. А нежный голос памяти поет о том, что свет надежды не умрет. Глава двадцать седьмая За солнцем и луной. Лобуш заснул под ветвями кустарника на опушке леса. Когда кробат разбудил его, он испуганно спросил: "Нашёл? Что? Нож?" "А, да, нашёл", ответил кробат. Он показал ему нож-тонды и выдвинул лезвие. Оно было чёрным. "Тебе надо его отчистить и смазать как следует, лучше всего собачьим жиром", посоветовал Лобуш. "Да. Надо, сказал кробат. Потом они поспешили на мельницу и встретились на полпути с Юро и Витко, которые возвращались от своего креста и тоже опаздывали. Ну что, успеем до дождя? спросил у кробата Юро, глядя на него так, будто ему чего-то не доставало. Ведьмин след. Кробат испугался. Если он вернётся на мельницу без этого знака, мастер точно начнёт его подозревать. Это будет плохо для них обоих, и для него, и для Кантерки. Крабат порылся в карманах в поисках угля, но там не было ни кусочка. Он это знал. "Бежим, бежим", торопил их Юро, "а то достанется". В тот мгновение, когда они покинули лес и бросились к мельнице, началась гроза. Порыв ветра сорвал шапки с головы у Видку и Крабата, гром грянул так, что Лобаш вскрикнул. Мокры насквозь, прибежали они на мельницу. Мастер ждал их в не себе от нетерпения. Они склонились под воловьё ёрмо, приняли от мастера пощёчины. А где же к чертям знак, набросился он на них. Знак? переспросил Юро, показывая на лоб. Вот он. Там ничего нет. Так этот проклятый дождь смыл. Мельник раздумывал мгновение, а потом приказал: "Лишко, принеси мне угля из печки быстрее". Грубыми штрихами он начертил на лбу четверым опоздавшим медвежий след, горевший на коже, как огонь. За работу. В это утро им пришлось надрываться сильнее и дольше обычного. Прошла целая вечность, прежде чем знак у четверых опоздавших стёрся от пота, как и у остальных. Но зато потом всё было как всегда. И Лобаш, маленький Лобаш, сумел одним махом перебросить над головой полный мешок зерна. Ого, кричал он. Поглядите только, как легко мне работается! Поглядите, каким сильным я стал! Остаток дня подмастерья провели за пасхальным пирогом и вином, с пением и танцами. Рассказывали истории, вспоминали помхута. А Андруш, захмелев, произнёс речь о том, что все мельничные подмастерья молодцы, а все их хозяева адова добыча. Туда им всем и дорога, или кто-нибудь против? Нет, закричали все, поднимая стаканы. Только Сташко заявил, что он против. Не их надо туда гнать, а пусть сам дьявол за каждым из них пожалует и свернёт ему шею. Вот что я думаю. Твоя правда, брат, твоя правда, обнял его Андруш. Чёрт их всех побери, и нашего мельника первым. Крабат за столом нашёл себе место в углу, достаточно близко к другим, чтобы никому не показаться сторонящимся. И всё же, не мешаясь в общий шум и веселье. Пока парни смеялись и пели, он думал о Канторке. Как он встретил её этим утром на обратном пути, как они вместе стояли и говорили друг с другом. Он припоминал каждое слово, каждое движение, каждый её взгляд и мог бы час за часом провести в этом углу, думая о ней. и не замечая, как бежит время, если бы Лобаш не уселся рядом с ним на скамью и не заговорил с ним. Мне надо спросить тебя. Да, сказал крабат, стараясь не показать досады. Лобаш был очень взволнован. Что сейчас наговорили-то Андруш осташка, если мастер узнает? Ах, это, ответил крабат. Да это просто пустая болтовня, понимаешь? А мельник настаивал Лобыш. Если Лишку ему это расскажет, представь только, что он с ними сделает. Ничего, ровным счетом ничего он с ними не сделает. Не могу поверить, он такого никогда не потерпит. Сегодня потерпит, сказал Кропот. Сегодня нам можно как угодно ругать мастера и желать на его шее у чумы, холеры и даже чарта, как ты слышал. Сегодня он не отомстит. Наоборот. Да, удивлялся лобаш. Кто раз в год даст волю своей злобе, объяснил крабат. Тот весь год будет делать всё, что от него требуют. А на мельнице в Козельбрухе сам видишь, требуется многое. Крабат с тех пор больше не был прежним. Все последующие дни и недели он жил, будто за солнцем и луной. делал что положено, разговаривал с парнями, отвечал на вопросы, но на самом деле был далеко от всего происходящего на мельнице. Он был рядом с конторкой, а она рядом с ним. И мир вокруг с каждым днём становился зеленей и светлее. Никогда прежде кробат не замечал, сколько существовало оттенков зелёного цвета. Зелень травы, Зелень ив и берёз, голубоватая зелень мха, юная сияющая зелень на берегах мельничного пруда, на каждом кустарнике и тёмный сдержанный зелёный цвет старых сосен в Козельбрухе, часто угрожающий, мрачный и почти чёрный, и всё же иногда вечером вспыхивающий золотом заката. Несколько раз за эти недели, хотя и не очень часто, Канторка снилась крабату. Это был всегда почти одинаковый сон. Они шли вместе через какой-то лес или сад с большими деревьями. Было по-летнему тепло, и Канторка оделась в светлое платье. Пока они шли под деревьями, крабат положил руку ей на плечи. Она склонилась к нему головой, так что касалась волосами его щеки. Платок немного соскользнул у неё с волос. И крабату хотелось, чтобы они остановились, и канторка повернулась к нему. Тогда он сможет заглянуть ей в лицо, но в то же время он знал, что лучше будет, если она этого не сделает. Тогда никто больше не сможет увидеть ее лица, никто, имеющий власть, подсмотреть его сны. От товарищи не укрылась перемена, произошедшая с крабатом. И лишь косново сделал попытку что-то разведать. Это было в неделю после Троицы. Хансу поручил крабату и Сташку поправить один из мельничных жерновов. Они установили его у стены и ломами углубляли желоба от середины к краям, старательно нанося удары. Стажка тем временем отошел, чтобы поточить затупившийся лом. Тут и явился Лишко со связкой пустых мешков из-под муки. Кропат заметил его только когда тот встал рядом и заговорил. Лишко всегда расхаживал кругом на цыпочках, даже когда это было совсем не нужно. Ну, подмигнул он Кропату, и как же ее зовут? Блондинка, брюнетка или шатенка? Кто? Ответил крабат вопросом. Ну та, который ты думаешь, всё последнее время. Или по-твоему мы совсем слепые и не замечаем, что есть одна, которая вскружила тебе голову? Может, во сне или наяву? Я-то знаю хорошее средство помочь тебе с ней встретиться. Опыт ведь у всякого имеется. Он воровато огляделся. Потом наклонился к акробату и прошептал ему на ухо: "Тебе надо только назвать мне её имя, тогда я смог бы легко устроить всё остальное". "Перестань", сказал акробат. "Не знаю, о чём ты. Только от работы отрываешь со своими глупостями". Ночью акробат снова видел тот же сон о Кантерки. Опять они шли под деревьями, и опять был тёплый день лета. Только на этот раз они вышли на поляну в середине леса и уже хотели пересечь её, когда сверху их накрыла какая-то тень. Крабат набросил на голову Кантерки свою куртку. Быстрее бежим отсюда, он не должен видеть твоего лица. Крабат потянул девушку назад под защиту деревьев. Словно нож в сердце, настиг его пронзительный и резкий крик ястреба. От которого он проснулся. Вечером этого дня мастер позвал его к себе. Не уютно было крабату стоять под взглядом его единственного глаза. У меня есть к тебе разговор. Мельник сидел в своем кресле, будто судья, с каменным лицом, скрестив на груди руки. Ты знаешь, продолжал он, что я хорошего мнения о тебе, крабат. И что в тайных науках ты можешь достичь таких успехов, как никто здесь. И всё же, в последнее время я сомневаюсь, можно ли тебе верить. У тебя есть от меня тайны? Ты что-то от меня скрываешь? Не умнее ли было бы дать мне в этом отчёт и не заставлять меня следить за тобой? Скажи откровенно, в чём дело? И тогда мы вместе подумаем, как тебе помочь. Время ещё есть. Крабат ни мгновение не медлил с ответом. Мне нечего сказать тебе, мастер. В самом деле, нечего. Нет, ответил Крабат твёрдым голосом. Тогда иди. Но смотри, как бы не пришлось пожалеть. В сенях стоял и, казалось, поджидал Крабата Юро. Теперь он потянул его на кухню и закрыл за ними дверь. У меня кое-что есть для тебя, кробат. Он положил ему в руку какой-то предмет, маленький сухой корешок на тройной кручёной нитке. Возьми это и надень на шею, а не то поплатишься головой за свои сны. Кробат живёт за солнцем и луной. Живет лишь только канторкой одной, не замечая хоровода дней. Все мысли, все мечтания лишь о ней. И Лишко видит все со стороны, а мастер может проникать и в сны. Когда во сне мы с канторкой вдвоем, не должен видеть он лицо ее, а нож подарок Тонды черен так. как будто следом мчится чёрный враг. Глава 28. Открытие. В следующие дни мастер был так дружелюбен с кробатом, что это бросалось в глаза. По каждому поводу он ставил его товарищем в пример. И хвалил его за всякий пустяк, как будто хотел показать, что решил не держать на него зла. Однажды вечером в конце второй недели после Троицы он встретил кропата в сенях, когда другие уже сели за ужин. Хорошо, что я тебя тут увидел, сказал он. Знаешь, иногда встанешь не с той ноги и наговоришь вздора. Разговор, который мы вели недавно у меня в комнате, был лишним. Это чистейший вздор, ты ведь понял. Не дожидаясь ответа, мастер быстро продолжал. Ты огорчил бы меня, приняв всё это за чистую монету. Я ведь знаю, ты славный парень, давно уже мой лучший ученик, и на тебя можно положиться, как мало на кого. Крабату было не по себе. Чего хотел от него мельник? Коротко говоря, сказал мастер. Мне бы хотелось, чтобы ты знал, как я на самом деле к тебе отношусь. Даю тебе право, которого не давал прежде никому из своих учеников. В это воскресенье можешь не работать, а сходить куда хочешь. В Маукендорф, Шварцкольм или Зайдевинкель, погуляй там хоть до утра. Погулять? спросил Кробат. Да что я потерял в Маукендорфе или Шварцкольме? Но ну, в деревнях есть же кабачки и трактиры, где можно хорошо провести день и девушки, с которыми можно потанцевать. Нет, сказал крабат. У меня нет к этому охоты, и не хочу отличаться от других. А я хочу отличить тебя, закончил разговор мастер. Почему бы мне, в пример всем другим, не наградить своего лучшего ученика за терпение и прилежание к тайным наукам? В воскресенье утром, когда парни пошли работать, кропат собирался идти вместе с ними. Тут Хансу отозвал его в сторону. Не знаю, зачем, сказал он, но мастер на сегодня дал тебе выходной и велел напомнить, что до завтрашнего утра тебе нечего делать на мельнице и что ты сам все знаешь. Да, проговорил кропат с досадой, знаю. Он надел свою лучшую одежду и вышел из дома. Пока остальные парни должны были работать как всякое воскресенье. За дровянным сараем он уселся в траву, чтобы немного поразмыслить. Мастер приготовил для него ловушку, это было ясно, и теперь следовало подумать, как в нее не попасть. Одно во всяком случае верно: идти он мог куда угодно, только не в Шварцкольм. Лучше всего было бы просто остаться на весь день здесь за дровяным сараем на солнышке, но при этом было бы слишком явно, что он разгадал намерение мастера. Ну что ж, тогда вперед в Малкендорф, обходя Шварцкольм, подумал он. Но может быть и это было неправильным. Не умнее ли было идти напрямик через Шварцкольм? Это ведь самый короткий путь в Малкендорф. Конечно, он не должен встретить в Шварцкольме Кантерку. Об этом надо позаботиться. Кантерка попросил он девушку, произнеся прежнее заклинание. Сегодня я должен кое о чём попросить тебя. Это прошу я, кробат. Что бы ни случилось, не делай сегодня ни шагу из дома и ещё не выглядывай из окна. Обещай мне это. Крабат полагался на то, что Канторка выполнит его просьбу. Когда он уже собирался идти из-за дома, показался Юру с пустой корзиной. Ну, крабат, -ка, ты как видно не больно спешишь отсюда удрать. Можно я немного посижу с тобой в траве, а? Как и тогда, после злосчастной продажи коня, Юра достал из кармана кусочек дерева и очертил им линию вокруг места, где они сидели. А потом Добавил к этому кругу три креста и звезду. Ты, наверное, догадываешься, что мухи и комары здесь ни при чём, сказал он, подмигнув. Крабад признался, что и в тот раз у него были на этот счёт сомнения. Ты делаешь так, что мастер не может ни видеть, ни слышать нас, пока мы здесь сидим и говорим, ни вблизи, ни вдали. Так ведь? Нет, ответил Юра. Он мог бы и увидеть, и услышать нас, но не сделает этого, потому что напрочь о нас забыл. Вот как действует этот круг: пока мы из него не выходим, мастер думает о чем угодно, только не о тебе и не обо мне. Не глупо, сказал Крабат, не глупо. И вдруг его осенило. Ошеломленно смотрел он на Юру. Так это тебе, крестьяне, обязанны снегом, а лишько своры собак. Ты не тот дурачок, из-за которого мы все тебя держим. Ты только притворяешься. А когда бы так, ответил Юро. Не стану спорить, что я не настолько глуп, как все думают. Но ты, крабат, ты не обижайся, глупее, чем сам себе кажешься. Я, потому что ты всё ещё не заметил, Какая игра идёт на этой проклятой мельнице. Иначе ты обуздал бы своё рвенение, хотя бы по видимости. Или тебе не ясно, что за опасность тебе грозит? Нет, сказал Кробат. Я догадываюсь об этом. Ни о чём ты не догадываешься, возразил ему Юро. Он сорвал стебелёк травы и размял его пальцами. Я кое-что скажу тебе, Кробат. Я, который все эти годы изображал из себя дурака, Если и дальше так пойдёт, ты станешь на пустыше следующим. Михал, Тонда и все, кто там лежит, совершили ту же ошибку, что и ты. Они слишком многому научились в чёрной школе и не скрывали этого от мастера. Ты ведь знаешь, что каждую новогоднюю ночь кто-то из нас должен вместо него умереть. Вместо мастера, вместо него. Ответил Юро. У него договор с этим, ну, с господином Кумом. Каждый год он должен приносить ему в жертву одного из своих учеников или умереть сам. Откуда ты это знаешь? У меня есть глаза, и я немало об этом думал. А кроме того, прочитал это в характере. Ты я же дура, как ты знаешь, или как думает мастер и все остальные. Потому я и гожусь для работы по дому. Мне надо чистить, скрестить и стирать пыль, иногда и в черной комнате. А там на столе лежит прикованный цепью карakter. Никому другому до него не добраться. Плохо пришлось бы иначе мастеру, потому что там написано и такое, что может ему повредить. Если бы кто из нас об этом прочел. А ты воскликнул крабат. Ты это прочёл? Да, сказал Юра. И ты первый и единственный, кому я это доверю. Есть один способ покончить с мастером, только один. Если ты знаешь девушку, которая тебя полюбила, и если она выдержит предписанное там испытание. Испытание. Об этом в другой раз, когда у нас будет больше времени, сказал Юра. Пока тебе только нужно знать: не дай мастеру разведать, кто эта девушка, иначе произойдёт такая же история, что и с Тондой. Ты говоришь о Варшуле? Да, ответил Юро. Мастер слишком рано узнал её имя. Он замучил её тяжёлыми снами, так что от беспросветного отчаяния она бросилась в реку. От волнения Юра снова сорвал и смял стебелек травы. Утром после этого Тонда нашел ее. Он отнёс в аршулу домой и положил там на пороге ее родителей. С тех пор волосы его поседели, и силы его были сломлены. Конец ты знаешь. Кропат представил себе, что однажды утром он нашел бы канторку утонувшей. с водорослями в волосах. Что ты посоветуешь мне, спросил он. Что посоветую? Юра сорвал третий стебелёк травы. Отправляйся теперь в Маукендорф или ещё куда-нибудь и попытайся, как сумеешь, отвести мастеру глаза. Хробат не смотрел по сторонам, проходя через Шварцкольм. Кантерке не было видно. Кто знает, как пришлось ей объяснять родным, почему она не выходила из дома. Крабат ненадолго остановился в трактире, съел черного хлеба с ветчиной и запил шнапсом. Потом отправился дальше в Малкендорф, уселся за стол в тамошнем кабачке и потребовал пива. Вечером он танцевал и болтал чепуху с девушками, кружил им головы и затеял ссору с местными парнями. Эй ты, проваль вь отсюда! Когда разозлись, они хотели его вышвырнуть. Крабат щелкнул пальцами. Дрочуны остановились как вкопанные и не могли пошевелиться. "Ну вы, бараны", крикнул кробат. "Чем кидаться на меня? Позаботьтесь лучше друг о друге". Тут на площадке для танцев поднялся такой переполох, какого Маукендорф ещё не видевал. Летели кувшины, и с треском ломались стулья. Парни дрались как безумные. Ослеплённые колдовством, они молотили друг друга. Хозяин ломал руки от ужаса, девушки кричали, музыканты выпрыгивали в окно. "Молодцы, вот так", подстёгивал парни акробат. "Намните друг другу бока, крепче, крепче". И вот ловушку мастер создаёт, пускай акробат в окрестности идёт, а там глядишь, покажется и та, к кому ведёт теперь его мечта. Но осторожен и хитёр акробат. скрывая то, чем он теперь богат, не выдаёт во сне и наяву, как девушку любимую зовут. Танцует и с другими он, и с ней, а мастер рядом вьётся точно змей. Теперь от Юро, Юра не дурак, узнал кробат, чем сокрушится мак. Когда смогла б невеста увести любимого из двух и десяти, узнать в преображении его тогда бы сокрушилось колдовство и мастер об забрал навеки тот, кто каждый год здесь лучшего берёт. Глава 29. Тяжкий труд. На другое утро мастер хотел знать, где крабат провёл воскресенье. И как ему понравился выходной? Неплохо, ответил тот, пожимая плечами, и рассказал мастеру про танцы и драку в Малкендорфе. Он хорошо повеселился, но было бы ещё веселее, если бы вместе с ним был кто-нибудь с мельницы. Сташка, пожалуй, или Андруш, или кто другой. И Илишко, например. Нет, только не он. А чертя голову, ответил кробат, чтобы там не подумал мастер. А почему нет? Его я не выношу, ответил кробат. И ты тоже, засмеялся мастер. Так да мы одного мнения, алышко. Что, не ожидал? Да, не ожидал, признался кробат. Мастер смерил его насмешливым, но благосклонным, как казалось, взглядом. Что мне нравится в тебе, кробат? Так это твоя честность и уменье говорить правду в лицо. Кробат избегал смотреть мастеру в глаза. Он не знал, не смеётся ли тот над ним. В его словах могла скрываться и угроза. Во всяком случае, он был рад, когда мельник переменил тему. А насчёт того, о чём мы сейчас говорили, кробат знай, с этих пор ты можешь сам выходить по воскресеньям, когда захочешь. А можешь же дома остаться, если тебе это больше по душе. Этим я отныне отличаю тебя как своего лучшего ученика. Кропату не терпелось тайно увидеться с Юро, а Юру, наоборот, избегал его с того воскресного дня, когда они говорили за дровянным сараем. Кропат охотно начал бы с ним мысленный разговор, но внутри тайного братства это колдовство не действовало. Когда они наконец остались одни в кухне, Юру дал ему понять, что Кропату придется подождать еще пару дней. Скоро я принесу нож, который ты недавно отдал мне поточить. Я про тебя не забыл. Хорошо, сказал Кропат. Он понял, что Юра имел в виду. Прошло пол недели. И вот мастеру понадобилось куда-то уехать, дня на два-на три, как он сказал. В ночь после его отъезда Юра разбудил Кробата. Пойдём на кухню и там с тобой поговорим. Аня кивнул Кробат на парней. Они спят так крепко, что их ни гром, ни молния не разбудит, ответил Юра. Об этом я позаботился. На кухне Юро очертил вокруг стола и стульев свой круг с крестами и звездой. Он зажёг свечу и поставил её между собой и кробатом. "Я заставил тебя ждать", начал он. "Из осторожности, сам понимаешь. Никто не должен догадываться, что мы с тобой тайно встречаемся здесь. Я многое доверил тебе в это воскресенье, и ты, наверное, много думал об этом". Да, сказал Крабат. Ты хотел рассказать о способе, каким я могу спастись от мастера, и при этом, если я правильно тебя понял, отомстить за Тонду и Михала. Верно, подтвердил Юра. Если тебя полюбит какая-то девушка, она может в последний вечер года прийти к мастеру и попросить его отпустить тебя. И если она выдержит испытание, которого он потребует, то в новогоднюю ночь должен умереть сам мастер. А испытание тяжёлое, спросил кробат. Девушка должна показать, что она тебя знает, ответил Юро. Она должна узнать тебя среди подмастерьев и сказать: "Это он". А потом это всё, что предписывает характер. И когда читаешь или слышишь об этом, то думай, что это детская игра. Крабат не мог с ним не согласиться. В случае, если здесь не было подвоха, как он догадывался. Может, в указании характера заключался какой-то двойной смысл? Надо бы узнать, как звучат эти слова. Слова звучат ясно и определённо, заверил Юру. Но мастер сумеет распорядиться всем по-своему. Он взял щипцы для огня и укоротил фитиль свечи, начавшей чидить. Давно, когда я ещё был новичком в Козальбрухе, среди нас был один подмастерье по имени Янко, который это попробовал. Его невеста пришла точно в последний вечер года и попросила мельника его отпустить. "Хорошо", сказал мастер. Если ты отыщешь Янко, он свободен и может уйти с тобой, как написано. Потом он повёл её в чёрную комнату, где на шесте сидело 12 воронов. Он заставил всех нас спрятать клюв под левое крыло. Так мы и сидели, и девушка была не в состоянии узнать, кто из нас Янко. Ну, спросил её мастер, где он? Здесь, на правом конце ряда, или там в середине, или там? Подумай спокойно. Ты ведь знаешь, что от этого зависит. Девушка ответила, что знает, и потом, поколебавшись, указала на одного из нас. И выяснилось, что это был Кито. И что, спросил кробат. Они не пережили эту новогоднюю ночь, Янко, и его невеста. А потом только Тонда хотел попытаться ещё раз с помощью воршулы, но ты же знаешь об этом. Свеча опять начала чидить, и Юро снова подравнял фитиль. "Одного я не понимаю", сказал Крабат после долгого молчания. "Почему никто больше не испробовал этот способ?" "Большинство", ответил Юро, "не знают о нём". Оте не многие, которые знают, надеются из года в год на удачу. Ведь Сильвестрову ночь не переживёт только один, а нас тут 12. Кроме того, на кону стоит ещё кое-что, о чём ты должен знать. Если какая-то девушка выдержит испытание и победит мастера, то в час его смерти придёт конец и всему, чему он нас учил. Тогда мы разом станем обычными мельничными подмастерьями без всякого колдовства. А если мастер умрёт как-нибудь иначе, чародейство останется при нас, сказал Юро. И это ещё одна причина, по которой немногие знающие каждый год готовы смириться со смертью одного из друзей. А ты, спросил Крабат, ты сам ничем не воспротивился этому? Я не отваживаюсь, ответил Юро. И у меня нет невесты, которая пришла бы меня освободить. Он слегка поворачивал обеими руками подсвечник на столе, медленно и испытывающе, как будто хотел добиться этим движением чего-то для него важного. Чтобы мы поняли друг друга, пробад сказал он наконец. Тебе ещё не нужно ничего решать окончательно. Но мы уже должны начать делать всё, что в наших силах, чтобы, если потребуется, облегчить испытание этой девушке. Но ведь я могу это, воскликнул Кробат. Я передам ей всё необходимое в мыслях. Это ведь получается, этому мы научились. Не выйдет, возразил ему Юро. Нет, потому что у мастера есть сила этому помешать. С Янко он так и поступил. Сделает это и на этот раз. можешь не сомневаться. Что же тогда? За лето и осень, сказал Юро, тебе надо научиться противостоять воле мастера. И когда мы будем сидеть на шесте в обличье воронов, и мельник прикажет нам: "Спрячьте клювы под левое крыло", ты должен будешь, единственный из нас, спрятать его под правое крыло. Ты меня понимаешь? При испытании ты поведёшь себя как-то иначе, чем все. И этим дашь понять той девушке, на какого вора на ей указать, тогда всё получится. С чего же начать, спросил кробат. Будем упражнять твою волю. И больше ничего. Это более чем достаточно, ты сам увидишь. Начнём? Кробат был согласен. Представим, что я мастер, сказал Юро. Когда я что-нибудь прикажу тебе, ты попытаешься сделать противоположное. Я приказываю передвинуть что-то направо. Ты двигаешь налево. Приказываю налево, двигаешь направо. Говорю тебе встать, ты остаёшься сидеть. Требую смотреть мне в лицо, ты смотришь в сторону. Ясно? Ясно, ответил кробат. Хорошо, тогда начинаем. Юру указал на подсвечник, стоявший между ними. Возьми и передвинь его поближе к себе. Крабат протянул руку к подсвечнику, твёрдо намереваясь отодвинуть его от себя, ближе к Юру, но он будто натолкнулся на стену. Сила, противостоявшая его собственной воле, настолько захватила его, что мгновение он был в полном отцепнении, а затем разгорелась новая борьба. С одной стороны, приказ Юру, с другой стороны, сопротивление крабата. Он решил и повторял мысленно одно и то же отодвинуть от себя, от себя. Но замечал, как воля Юро постепенно захватывала его собственную, будто медленно гасила её. Крабат услышал, что он сам произносит: "Как ты прикажешь", и медленно придвинул подсвечник к себе. Он чувствовал себя опустошённым. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он мёртв, он бы в это поверил. "Не отчаиваться", услышал он откуда-то издалека голос Юро. И потом ощутил, как на плечо ему легла рука, и тот же голос произнёс ещё раз, теперь совсем близко. "Не забывай, что это была первая попытка кробат". С тех пор, когда мельника не было дома, они проводили на кухне все ночи. С помощью Юро Кробат старался противопоставить свою собственную волю воле друга. Тяжкий труд для обоих. И часто казалось, что Кробат готов сдаться. Всё равно ведь у меня ничего не получится. Так уж если погибать, то одному, а не вместе с той девушкой, понимаешь? Да, сказал Юро. Это я понимаю, Кробат. Но девушка ведь ещё ничего не знает. Пока тебе не нужно думать о том, что ты решишь после. Важнее, что мы движемся дальше. Если ты не потеряешь мужества и не сдадешься, то увидишь, сколь многого мы достигнем к концу года. Поверь мне. И опять, в который раз уже продолжалось это мучение. И вот по немногу в конце лета у них появились первые успехи. Как мастеру с уметь противостоять, как сохранить и честь свою и стать, лишь воле напрягая титеву, любовь узнав впервые наиву, крабату Юру дать готов урок, чтоб ночь сильвестра пережить он мог, приказ услышав сделать все не так. как ждёт от жертвы, надмеваясь враг. Покончить с игом подлым навсегда, чтобы победой сделалась беда. Но сколь же трудно быть собой самим, когда чужой ты волею, тамим